Они стояли на песчаном валу, утопая в песке по щиколотке. Вдоль стены дул холодный пронизывающий ветер, срывая с песчаных гребней струйки песка и пыли. Насколько хватал глаз, перед ними лежала пустыня без малейшего признака растительности. Лишь в нескольких километрах слева виднелось какое-то скопление скал и камней белого цвета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 Во-первых, у него не хватит сил, а во-вторых, носороги — травоядные животные, и мне его жалко».